Глава 24. Четверг. В четверг, в начале 12 утра, по залу древних народов носился как одержимый человек, утверждавший, что он живое воплощение фараона, Тутанхамона. Безумец снес два стенда храма Азарнар, разбил витрину и вытащил из гробницы мумию. Чтобы схватить его, потребовалось трое полицейских, а несколько хранителей до пяти часов меняли бинты и собирали древний прах. Не прошло и часа, как из зала больших обезьян выбежала посетительница, вопя что-то нечленораздельное о существе, притаившемся в темном углу туалета. Телевизионная группа, ожидавшая у южного входа, когда появится райд, засняла на пленку, как женщина выходила в истерике. Во время обеденного перерыва группа, именующая себя «Союз против расизма», начала пикетировать музей, призывая к бойкоту выставки суеверия. В первом часу Энтони Макферлейн, всемирно известный филантроп и охотник на крупную дичь, предложил награду в полмиллиона долларов за поимку и доставку живым музейного зверя. Музей немедленно стал отрицать всякую связь с Макферлейном. Обо всем этом пресса сообщила оперативно, однако о прочих событиях никто за стенами музея не узнал. В полдень четверо служащих самовольно ушли с работы, 35 взяли отпусканий по графику, почти 300 сказались больными. вскоре после обеда младший препаратор в отделе палеонтологии позвоночных потеряла сознание. ее доставили в медицинский пункт, где она придя в себя потребовала продленного отпуска и пособия по несчастному случаю ссылаясь на стресс. к трем часам охранники семера сходили искать источники подозрительных шумов в разных секциях музея к пяти часам полицейских на командном пункте, Сотрудники четырежды оповещали о том, что видели нечто странное, однако полицейские ничего не обнаружили. Впоследствии на коммутаторе музея будет зафиксировано точное количество телефонных звонков о чудовище в тот день. Их было 107, в том числе бредни, психов, угроза взорвать музей и предложение помощи от всевозможной публики, начиная от крысоловов и кончая экстрасенсами.